то я вмешиваюсь, проговорил Хомер Мун, покрывшись лихорадочным румянцем. Но я как-то плохо представляю себе, чем мы, собственно, занимаемся. Если мы будем все говорить и говорить, то мы просто презренная шайка конспираторов, и все. Но, с другой стороны, непонятно, что же мы можем...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 Что если вторая академия так все обставила? Что если там хранятся записи Мула и ток его пятилетних поисков? О, это чепуха! Но почему же чепуха? настаивал Антер. На протяжении всей истории вторая академия только и делала, что непрерывно скрывалась и в дела галактики вмешивалась минимально. Да. Для нас было бы более логично, если бы дворец мулы был разрушен и записи, хранящиеся там, уничтожены. Но вы не должны забывать, что речь идет о психологии в руках мастеров психологии. Они селдоны, они мулы и действуют не напрямую, а через умы, через сознание. Зачем вам что-то разрушать или ликвидировать? если они спокойно могут достичь своей цели, воздействия на умы других людей. Никто не ответил ему, и антер закончил. «И именно вы, Мун, тот человек, который может добыть для нас необходимую информацию». «Я?» – испуганно воскликнул Мун и быстро обижал взглядом всех присутствующих – Ну, я не могу. Я, не герой. Я вообще, ну, ну, я бы библиограф и все. В этом плане я могу оказать нам всяческую помощь, но нет, я готов столкнуться и со второй академией, если папа по -по потребуется. Но лететь в космос по, по такому странному делу нет. Увольте. Но посудите сами.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 Это-это Что же, я вот так прям по, по, Приду и скажу Здравствуйте, мистер по, Первый гражданин Нельзя ли мне по, посетить Вашу драгоценную реликвию А почему бы и нет по, Потому, черт по, подери Что он мне не по, по, позволит И ладно Не позволит, так не позволит Тогда вернетесь домой И мы еще что-нибудь придумаем